Глава 20 «Ужасы мрака». Результат моих вычислений меня порадовал. 80 галлонов воды, считая по полгаллона в день, хватит на 160 дней, а если считать по кварте в день, то на 320 почти на год. Я мог бы вполне обойтись и одной квартой в день, Да ведь не могло же плавание продолжаться 320 дней. Мне говорили, что даже вокруг света корабль идет меньше. Хорошо, что я это вспомнил. Теперь я совершенно перестал тревожиться. Но на всякий случай решил пить не больше кварты в день. И уж совсем не беспокоиться, что мне не хватит воды. Несмотря на скуку заточения, в котором каждый час казался целым днем, я постепенно приспособился к новому образу жизни. Часто, чтобы убить время, я считал минуты и секунды, занимаясь этим странным делом по несколько часов подряд. Так проходили недели, дни, часы. Долгие, скучные часы во мраке. Но почему-то моя подавленность никогда не сменялась полным отчаянием. Странно сказать, сильнее всего я страдал теперь От отсутствия света. Сначала меня больше всего мучило мое согнутое положение и необходимость спать на жестких дубовых досках. Но потом я привык. Кроме того, я придумал, как сделать мое ложе помягче. Я уже говорил, что в ящике, который находился за моим продовольственным складом, лежало сукно, плотно скатанное в рулоны, в том виде, как оно выходит с фабрики. Их я использовал для того, чтобы устроиться поудобнее. Убрав галеты и увеличив отверстие, с трудом, конечно, но я все-таки выдернул штуку материи. Дальше работа пошла легче. И через два часа можно было изготовить себе ковер и мягкое ложе, тем более драгоценное, что оно было сделано из лучшего сорта материи. Я взял столько, сколько понадобилось, чтобы вовсе не чувствовать под собой дубовых досок. Затем я убрал галеты в ящик, иначе они загромождали помещение. Расстелив свою дорогостоящую постель, я растянулся на ней и почувствовал себя гораздо уютнее, чем раньше. Но с каждой минутой я все больше мечтал о свете. Трудно описать, что испытываешь в полной темноте. Только теперь я понял, почему подземная темница всегда считалась самым страшным наказанием для узника. Неудивительно, что люди становились седыми и чувства изменяли им при таких обстоятельствах. Темнота была невыносима.